Глава 18. «Первые заботы». Мама опять приезжает вовремя, и все в доме идет по-прежнему. По-прежнему Алина выносит на террасу круглые часы, по-прежнему выскакивают к калитке дети. Вечерами мама читает вслух книгу Диккенса «Большие ожидания». Эту книгу подарил мышке Гога за то, что она сумела посадить в калошу такого литературно образованного человека, как он. После чтения мама играет на пианино, а Анюта и Алина тихо кружатся по комнате. Анюта стала таким же частым гостем, как Марьяшка. Мать ее теперь сидит дома и охотно отпускает девочку к подругам. По-прежнему весело проходит воскресенье, Лина печет большой пирог, приезжает в гости Малайка. Все идет по-прежнему. Изменилась только Катя. После отказа Виктору и примирения с Костей, Катя ожила, повеселела и меньше стала обращать внимание на всякие неприятности. — Катя совсем не жалуется на тебя, Диночка. Ты, наверное, уже исправилась, — шутит мама. Это Катя исправилась, серьезно отвечает ей Динка. Мама смотрит на Катю, и обе они смеются. Вечером они рассказывают об этом кости, и смеются все втроем. Но Динке не смешно. В голове у нее теснятся разные мысли. Из рассказа Леньки она вдруг поняла, как трудно заработать деньги. Ей запомнился тяжелый мешок, который мальчик взваливал себе на спину. Она видела, как носят такие мешки грузчики. На висках их вздуваются синие жилы, по лицу грязными струйками стекает пот. Динке жалко Леньку, жалко и студента в рваной шинели. Она думает о запрещенных бумажках, которые подкидывает рабочим этот студент. Засыпая, она видит, как ветер разносит по базару эти бумажки, видит, как Ленька взваливает на свою спину мешок, и сердце у нее сжимается от страха. «Лень, ты не езди больше в город», — просит она, приходя на утес. «Да я уж и так сижу. Плохо без билета ездить», — хмуро отвечает Ленька. «Только и тут мне делать нечего. Вчера еле-еле на хлеб наскреб». Динка смотрит на бледные запавшие щеки Леньки, на темные выемки под глазами. «Катя, дай мне фарточек с Белочкой», — просит она перед обедом тетку. «Да ты уже выросла из него», — смеется Катя. «Да нет еще, дай мне, а то я очень пачкаю платье», — скромно говорит Динка. Катя вытаскивает из комода детский фарточек с большим карманом на животе и с вышитой на кармане белкой. «Вечные у тебя фантазии», — говорит она, пожимая плечами. За обедом Динка запихивает в карман хлеб, хватает со своей тарелки котлету, просаленная насквозь белка на ее животе предательски отдувается. И как не исправилась Катя, а все-таки она сразу замечает и оттопыренный карман, и жирные пятна на Динкином фартуке». «Что это ты сделала?» — с удивлением восклицает она и, морщась от брезгливости, вытаскивает двумя пальцами измятую котлету. «Фу, какая гадость! Отдай! Чуть не плачет, кричит Динка. «Это не гадость! Это моя! Я свою взяла!» Но Катя уже бросает котлету на грязную тарелку. «Есть надо за столом! Сними сейчас же, фартук, глупая девочка!» Динка молча снимает фартук. «Наплевать мне на твою котлету, — сердит, — думает она, — я завтра с шарманщиком напою сто штук таких котлет!» И, бросив на стул фартук, она бежит к кукольному ящику, где хранится ее рваное платье. «Встану рано, -рано и пойду. Динь-динь, денежки в шапке, целую кучу заработаю и принесу леньки, мечтает девочка.